Дверь отворилась, и в комнату вошла миссис эрель «Извините, что я оставила вас», — сказала она, обращаясь к мистеру хайвишему «Ко мне пришла бедная женщина, нуждающаяся в помощи». «Вот этот молодой джентльмен», — сказал мистер Хевишем, «все время рассказывал мне о своих друзьях и о том, что он сделал бы для них, если б был богат». «Бриджит тоже принадлежит к числу таких его друзей», — сказала миссис Эррель. «С ней я и разговаривала на кухне. Бедняжка очень горюет. У ее мужа острый ревматизм». При этих словах Цедрик соскользнул со своего кресла. «Я пойду к ней». Сказал он, спрошу, как он себя чувствует. Он очень искусный человек, когда здоров, и даже талантливый. Однажды он сделал мне из дерева прекрасный меч. С этими словами он выбежал из комнаты, и мистер Хевишем встал с кресла. Казалось, он хочет что-то сказать, но, видимо, колеблется, и только после нескольких минут, посмотрев на миссис Эрль, он заговорил. «Перед отъездом из Доринкорта я беседовал с графом, который дал мне некоторые указания. Он желает, чтобы его внук с удовольствием думал о своей будущей жизни в Англии, ровно как и о предстоящем знакомстве с дедушкой». Он поручил мне дать понять лорду Фаунтлерою, что перемена в его жизни даст ему деньги и все те удовольствия, которые дороги детям». «Я должен удовлетворять все его желания, говоря при этом, что этим он обязан деду. Я полагаю, что граф Доринкорд не рассчитывал на такое начало, но уверен, что он был бы рад исполнить желание своего внука помочь бедной женщине». Мистер Хэвишем вторично, не совсем точно передал слова графа. Лорд в действительности сказал следующее. «Объясните мальчугану, что я могу дать ему все, что ему захочется. Дайте ему понять, что значит быть внуком графа Дуринкорта. Покупайте ему все, что ему понравится, наполните его карманы золотом и скажите ему, что все это дал ему дедушка». «Нет никакого сомнения, что его мотивы были далеко не гуманны, а не будь Цедрик таким сердечным и добрым мальчиком, такая система могла привести к очень печальным последствиям». Но мать Цедрика была слишком доверчивой и мягкой натурой, чтобы подозревать это. Она подумала только, что, может быть, этот старый, одинокий и несчастный человек, дети которого умерли, хочет быть ласковым с ее мальчиком и этим расположить его к себе». Она была очень довольна, что Цедрик может теперь помочь бедной бриджет и что необычайная перемена в его судьбе прежде всего дает ему возможность помогать тем, кто нуждается в помощи. Молодая женщина даже покраснела от удовольствия. «Как это великодушно со стороны графа!» — воскликнула она. «Цедрик будет так рад! Он всегда любил бриджет и Микеля!» Они очень достойные люди. Я всегда желала помочь им, но, к сожалению, не могла. Микель очень хороший работник. когда он здоров, но он уже давно болен и нуждается в дорогих лекарствах, в хорошем питании и в теплой одежде. Он и Бриджит не выбросят на ветер того, что им дадут». Мистер Хевишем вынул из кармана туго набитый бумажник. На лице его снова появилось странное выражение. Он невольно подумал о том, что скажет и подумает тщеславный, бессердечный аристократ, когда узнает о первом желании своего внука. «Мне кажется, вы ясно не представляете себе, как богат граф Доринкорт», — сказал он. «Он может удовлетворить любую прихоть лорда Фаунтли-Роя. И я думаю, ему доставит удовольствие узнать, что прихоть лорда Фаунтли-Роя удовлетворена. Если вы позовете его сюда и позволите мне это, я дам ему для Бриджит и ее мужа пять фунтов стерлингов». «Но ведь это двадцать пять долларов!» — воскликнула миссис Эрль. «Я просто не могу поверить, ведь это целое состояние для таких бедных людей!» «Да», — сказал мистер Хэвишем с холодной усмешкой. «Не забывайте, что в судьбе вашего сына произошла огромная перемена, которая дает ему большое могущество». «Ох!» — воскликнула мать, — «ведь он еще совсем маленький! Как научу я его распоряжаться таким огромным состоянием? Мне просто страшно за моего сына! Мой милый, маленький Цедди!» Юрист снова откашлялся. Его жестокое старое сердце положительно тронул нежный, робкий взгляд ее карих глаз — «Мне кажется, сударыня, — сказал он, — судя по нашему разговору с лордом Фаунтлероем, — будущий граф Доринкорт будет думать о других не меньше, чем о самом себе. Хотя он еще совсем ребенок, но я думаю, на него можно в этом смысле положиться». Миссис Эроль пошла за Цедриком и привела его в гостиную. Мистер Хэвишем слышал, как он по дороге говорил матери. «У него суставной ревматизм, самый ужасный. Он все время беспокоится об уплате за квартиру, и это, по словам Бриджи, только ухудшает болезнь. И Патт мог бы получить место в лавке, если бы у него была приличная одежда». Мистер Хэвишем заметил, что лицо его было очень озабочено, когда он вошел в комнату. Он был огорчен за Бриджит. «Мама сказала, что вы зовете меня», — обратился он к мистеру Хэвишему. «Я разговаривал с Бриджит». Мистер Хэвишем посмотрел на него как-то нерешительно и колеблясь. Мать Цедрика была права, он еще совсем маленький ребенок. «Граф Доринкорт!» — начал он и запнулся, невольно бросив взгляд на миссис Эроль. Вдруг мать встала на колени перед сыном и, нежно обняв его, сказала, «Цедди, граф Доринкорт, твой дедушка!» «Он папа твоего папы. Он очень, очень добрый. Он любит тебя и хочет, чтобы ты любил его, потому что его сыновья, которые были его мальчиками, уже умерли. Он желает, чтобы ты был счастлив и делал счастливыми других людей. Он очень богат» и хочет, чтобы у тебя было все, что ты пожелаешь. Он сказал это мистеру Хэвишему и дал ему для тебя очень много денег. Ты теперь можешь дать из этих денег Бриджит, чтобы она заплатила за квартиру и купила все нужное для Микеля. Разве это не благородно, Цедди? Разве он не добрый человек?» И она поцеловала круглую щечку мальчика, который весь раскраснелся от неожиданности. «Я могу получить эти деньги сейчас!» — воскликнул он, глядя то на мать, то на мистера Хевишема. «Можно отдать их теперь же? А то она собирается уходить!» Мистер Хевишем вручил ему деньги, пять новеньких бумажек, и Цедди со всех ног бросился вон из комнаты. «Бриджит, подождите минутку! Вот вам деньги! Это для вас! Вы можете теперь заплатить за квартиру! Дедушка мне их прислал! Это вам и Микелю!» — услышали они его возгласы, доносившиеся с кухни ох мистер цеди чуть не с ужасом воскликнула бриджет ведь тут двадцать пять долларов где ваша мама мне придется пойти на кухню и разъяснить ей в чем дело сказала миссис эроль она ушла и мистер Хэвишем остался один в комнате он подошел к окну и стал задумчиво глядеть на улицу. Он невольно представил себе в эту минуту графа Доринкорта, сидящего в своей большой, роскошной, но мрачной библиотеке, старого, страдающего подагрой, окруженного величием и роскошью, но совершенно одинокого. Его никто не любил. Может быть, потому что за всю свою долгую жизнь Он сам никого не любил, кроме себя Гордый, себя и злой Он так был занят графом Доринкортом И его удовольствиями, что ему не хватало времени думать о других Все его богатство, все его могущество Все преимущества его знатного имени и положения Должны были в его глазах служить только для того, чтобы доставлять удовольствие и наслаждение графу Доринкорту. И вот теперь, в старости, эта вечная погоня за удовольствиями и эгоизм оставили ему лишь расстроенное здоровье, постоянную раздражительность, отвращение к людям, которые, в свою очередь, тоже не любили его». Несмотря на весь его блеск, в целой Англии не нашлось бы более непопулярной личности, чем граф Доринкорд. «Трудно представить себе более одинокого человека». Он мог, если бы захотел, наполнять свой замок гостями, задавать блестящие обеды и устраивать роскошные охоты. Но в душе он сознавал, что гости, принявшие его приглашение, не любят его, боятся его сердитого лица и саркастических злых замечаний. Жестокий по натуре, он с тайным наслаждением насмехался над людьми, конфузил их при каждом удобном случае, в особенности тогда, когда перед ним были люди гордые, застенчивые или самолюбивые. Мистер Хевишем хорошо знал его жестокий и злой характер и думал о нем, стоя у окна и глядя на тихую узкую улицу. И перед ним встал в виде резкого контраста образ прелестного, жизнерадостного мальчика, сидящего в большом кресле и невинно рассказывающего ему разные истории о своих друзьях, о дике и о продавщице яблок. Он думал также о том огромном богатстве, о тех великолепных имениях, о том могуществе, которые со временем окажутся в пухлых ручонках маленького лорда Фаунтлероя, так глубоко засовывающего их в карманы. «Да, это совсем не то», — думал он про себя. «Это совсем не то». Миссис Эроль и Цедрик скоро вернулись. Мальчуган был очень возбужден. Он уселся в кресло между матерью и адвокатом и принял одну из своих причудливых поз, обняв колени руками. Он был полон радости по поводу счастья и восторга бриджет «Знаете...» «Ведь она заплакала от радости!» — воскликнул он. «Я не знал до сих пор, что люди могут плакать от радости!» «Мой дедушка должно быть очень добрый человек!» «Я не знал, что он такой добрый!» «Я не представлял, как приятно быть графом!» «Я почти рад! Я почти совсем рад, что тоже стану графом!»